Когда гордый посол рухнул с седла и, по выражению Генри Смита, обрел почву под ногами, послышался смех, настолько похвальба шапошника заранее расположила друзей позабавиться над его бедой. Но когда противник Оливера подошел к нему и начал его обыскивать вышеописанным образом, оружейник не выдержал. «Извините, добрый мастер Бейли, я не могу допустить, чтобы жители нашего города били, грабили и чего доброго убили у всех нас на глазах. Это бросить тень на славный город. Несчастье соседа Фьюта обернется для нас позором. Я должен пойти ему на выручку». «Мы все пойдем ему на выручку», — ответил Бейли Крейг Дели. «Но чтоб никто без моего приказа не поднял меча». Нам навязали столько ссор, что, боюсь, у нас не хватит сил довести их до благополучного исхода. А потому убеждаю вас всех, и особенно тебя, Генри Уинт, во имя славного города не поднимайте меча, иначе как для самозащиты». Итак, они двинулись всем отрядом. Заметив, что их много, грабитель отпрянул от своей жертвы. Однако он стал в стороне и поглядывал издали как волк, который хоть и отступит перед собаками, но в прямое бегство его не обратишь. Увидав, какой оборот принимает дело, Генри пришпорил коня и, значительно опередив остальных, подъехал к месту, где Оливера Прауд фьюта постигла беда. Первым делом он поймал Джезабель за поводье, реевшие на ветру, Потом подвел кобылу к ее смущенному хозяину, который ковылял ему навстречу в испачканой после падения одежде, обливаясь слезами боли и унижения, и, в общем, являя вид столь далекий от обычной для него кичливой и щеголеватой важности, что честному Смиту стало жалко маленького человечка и стыдно, что он позволил ему осрамиться перед всеми. Каждого, мне думается, веселит злая шутка. Но в том и разница между людьми, что злой человек пьет до дна усладу, которую она доставляет, тогда как в человеке более благородного душевного склада склонность посмеяться вскоре уступает место сочувствию и состраданию. «Позволь я тебе пособлю, сосед», — сказал Смит, — И спрыгнув с коня, посадил Оливера, который точно мартышка старался вскарабкаться на свое боевое седло. «Да простит тебя Бог, сосед Смит, что ты бросил меня одного! Не поверил бы я, что ты способен на такое, хотя бы мне в том присягнули 50 самых верных свидетелей!» Таковы были первые слова, скорее грустные, нежели гневные, какими приунывший Оливер выразил свои чувства. Бейли держал мою лошадь под узцы, а кроме того, добавил Генри, не сумев при всем своем сочувствии удержаться от улыбки. «Я побоялся, как бы ты меня не обвинил, что я отнимаю у тебя половину чести, если бы я вздумал прийти к тебе на помощь, когда перед тобою был всего лишь один противник». «Но не грусти». «Этот подлец взял над тобою верх только потому, что твоя кобыла не слушалась узды». «Что верно, то верно», — сказал Оливер, жадно ухватившись за такое объяснение. «Вон он стоит, негодяй, радуется злу, которое совершил, и торжествует из-за твоего падения, как тот король в романе, игравший на виоле, когда горел его город. Идем со мной» и ты увидишь, как мы его отделаем. Не бойся, на этот раз я тебя не покину». Сказав это, он схватил джазабель за поводье и, не дав времени Оливеру возразить, помчался с нею бок о бок, устремившись к дику дьяволу, который стоял поодаль на гребне отлогового холма.